Его мало трогали предстоящие мучения. Главная причиной его душевных страданий заключалась в том, что тщательно разработанный план спасения из этого ада был сорван так нежданно и так глупо. Пройдя мимо пулесада, негры, тащившие Питта, направились к Белому дому надсмотрщика, откуда хорошо была видна Карлаевская бухта.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 величественно шел под английским флагом красивый фрегат. Полковник остановился и, прикрыв руками глаза от солнца, внимательно посмотрел на корабль. Несмотря на легкий бриз, корабль медленно входил в бухту только под нижним парусом на передней мачке. Остальные паруса были свернуты, открывая взгляду внушительное очертание корпуса корабля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 «Непокорная дворняга, которая осмеливается показывать клыки своему хозяину, расплачивается за обучение хорошим манерам своей исполосованной шкурой», — сказал он, приступая к исполнению обязанностей плача. «То, что он сам своими собственными руками выполнял работу, которую большинство людей и его положение хотя бы из уважения к себе —